вспыхнули лампы под потолком, все заговорщицки обернулись туда, где стоял, неожиданно свалившийся на них свидетель их активного интереса к запретным вещам. В свободных позах, раскинувшись на стульях и креслах, сидели туманно улыбающиеся в сторону академик Пасашков, деканы, профессора. Рассеянно веселая побияха уставилась на Федора Ивановича. «Он уже здесь!»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 ожили голоса. «Давайте сначала, перемотать пожалуйста». Плёнку перемотали. Свет погас, и на экране задрожали первые кадры. Фёдор Иванович хорошо помнил лекцию Стрегалёва. «Перед нами клетка», — начал он. «По-моему, чеснок. Алиум сативум. Здесь мы видим то же, что и на учебных препаратах. Только клетка живая, окрашивать её нельзя. Снимали без окраски».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 «Стоит трофейный аппарат Сименс. На нем можно делать такие штуки. Я не уверен, что сразу получится. Тут вся сложность в том, чтобы получить культуру клетки. Выделить живую. И среду надо подобрать. Сразу не выйдет, но, в принципе...» «А как вы поместите клетку под объектив?» — спросил ванлерлярский Лярлярский небеспревосходство. «Как она будет там ин витро отправлять свои функции?»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 вы анна богумиловна в данную минуту говорить не как ученый отчетливо послышался сквозь шум немного надтреснутый голос академика пасаашкова разве весьсманизм организм может быть заснят на пленку это ложное учение коренящиеся в головах буржуазных схоластов оно может быть изложено в тексте в комментариях кадром а здесь таких комментариев нет Перед нами удачно снятая делящаяся клетка чеснока. Сначала делилась нормально, потом попала под действие колхицинового раствора. И чеснок, и безвременник, из которого получают колхицин, существуют в природе. Ваше обвинение к ним адресовать нельзя, и встреча одного с другим в природных условиях не исключена. но колхицин!» «Это алкалоид!»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 не может рассматриваться как вейсманизм. Мы должны все познать и не бояться. Но есть же очередность в познании даже фактов, существующих в природе. Это Варичев, опомнившись, уже издалека почуял душок в словах Пасашкова. Показав свою твердость, он стал набирать силу. Все его картофельные глазки растеклись и заулыбались.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 «И что пока не поздно, мне придется...» но почему же?» Варичев сразу остыл, опустился в кресло. «Вы, Анна Богумиловна, совсем не к месту заварили тут. Эх, заговорили об этом облучении. Конечно, фильм сам по себе, кроме хорошей техники съемки, мало что дает науки Деление не будем отрицать, показаны мастерские, но все это уже известно. Фильм, в общем-то, для первокурсников».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 и постукивал пальцем по столу после каждого тезиса, и все кивали. Потом наступило особенное молчание. Никто не хотел уходить. "Знаете что, ребята?" сказала Побяха, озардевшись. "Давайте еще разок посмотрим с самого начала. Экспертное заключение, написанное объективным тоном неподкупного специалиста, было отпечатано на машинке и отуслоно в 62 дом. Все эти дни не выпадало дожди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 — спросил генерал, остановив сияющий взгляд на темно-лиловом желваке под глазом Федора Ивановича, подведенном тающей желтизной. — Заклеили бы. Могу вызвать медсестру. Боевая рана, получена на посту, который доверен мне Кассианом Дамиановичем. Таких травм стесняться не приходится. И они оба оскалились, беззвучно смеясь и не спуская друг с друга глаз.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 — Товарищ зав. лаборатории? — спросил он. — Как там с наследством? — Ничего не упустили? — Кое-что упущено, — сказал Фёдор Иванович. — А что такое? — генерал выпрямился озабоченно. При обыске много пакетов с семенами попорчено и исчезло. Кассиан Дамианович был огорчён. — Значит, что же получается, хоть и вредные учения, а ценности производят? —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 Плёнка попала к вам, и вы, товарищ генерал, стремитесь её использовать как средство в целях нашей общей борьбы. Я сужу по вашим вопросам в постановлении. А плёнка и тут, и в нашу сторону тоже не хочет гнуться. Ни в сторону мичуринцев, ни в сторону весьманистов марганистов Хочу, говорит, быть сама по себе, вне вашей драки. Одно слово, индифферентно. Наш фильм отражает процесс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 Обычно мы рассматриваем в микроскоп клетку уже убитую эфиром и окрашенную. В таком виде, как здесь, хромосомы я наблюдал впервые. Фёдор Иванович сказал это, чтобы проверить информированность генерала о нём. И генерал сейчас же отреагировал. Мы располагаем данными, что вы видите эти хромосомы вторично, сказал он вскользь. Фёдор Иванович заметил про себя его профессиональную страсть показывать на мелочах